Глава 31. Люк Симон начинал постепенно складывать куски головоломки. Два смущенных жандарма описали ему человека, связавшего их и засунувшего в шкаф Роберта Райдер. Приметы точно совпадали с внешностью Бена Хоупа. Затем к инспектору пришел рапорт о лимузине «Мерседес», участвовавшем в недавнем инциденте на железной дороге. Машина оказалась очень подозрительной. Фальшивые номера — Отсутствие законного владельца, спиленные серийники на шасси и двигатели, внутренняя система блокировки была переделана таким образом, чтобы салон в любое мгновение мог превратиться в мини-тюрьму. Идеально для похищения людей. Судя по всему, в машине кого-то заперли, и этот кто-то стрелял, пытаясь выбить стекло, чтобы выбраться наружу. Кто бы ни был этот человек, экспертиза показала, что 9 миллиметровый патрон, найденный в автомобиле, совпадает с патронами того самого таинственного стрелка, оставившего на набережной несколько трупов. И как же его зовут? Полицейские нашли в салоне «Мерседеса» визитную карточку. На ней стояло имя «Бенедикт Хоуп». Были и другие совпадения. Патрульные обнаружили «Ситроэн», тоже замеченный во время инцидента на переезде. Машина стояла на парковке у ближайшего бара. Отсутствие передней решетки, следы краски от «Мерседеса», даже грязь на колесах. Все соответствовало сцене, которую описал машинист поезда. «Ситроен» был зарегистрирован на доктора Роберта Райдер. А дальше началось невообразимое. Когда криминалисты изучили квартиру Райдер, они нашли важнейшие улики. Прямо на том месте, где, по словам Райдер, лежал мертвый бандит, они обнаружили пятна крови, пропущенные теми, кто убирал квартиру. Симон настоял на проведении тестов ДНК. В качестве образцов использовались волосы с расчески Райдер – Кровь не принадлежала ей. Она соответствовала образцам ДНК, извлеченным из отвратительной находки отрезанной человеческой руки из парка Монсо. Рука принадлежала некоему Густаву Лепо, уголовнику с длинной историей сексуальных преступлений. За ним числились несколько изнасилований и грабежей с применением холодного оружия, а также два подозрения в убийстве. Люк понял, что Райдер говорила ему правду. Но зачем Лепо забрался в ее квартиру с целью ограбления? Вряд ли. Здесь затевалось что-то более серьезное. Кто-то нанял Лепо, чтобы убить Райдер или украсть у нее нечто ценное, а, возможно, чтобы ограбить и убить. Симон чувствовал себя опозоренным. Он пренебрег показаниями важной свидетельницы. Однако возникали новые вопросы. Кто выне спокойненько из квартиры Райдер и скрыл следы его смерти? Кто расчленил труп Лепо и так небрежно спрятал части тела в парке? Как был связан лаборант Зарди с людьми, убившими его? Какое место занимал в этой схеме Бен Хоуп? Был ли он тем самым англичанином, которому, по словам Райдер, грозила опасность? Если железнодорожный инцидент был попыткой убийства Хоупа, почему тем же вечером, когда Люк видел англичанина, тот выглядел таким спокойным и собранным, не очень похожим на человека, чудом спавшегося от ужасной смерти? Где сейчас Хоуп и Райдер? Кто этот англичанин, хищник или жертва? Пока он оставался загадкой для следствия. Когда чуть позже Симон сидел в своем тесном кабинете и пил кофе в компании Риго, из Англии пришел долгожданный факс. Люк вытащил лист из аппарата и шепотом прочитал отпечатанный текст «Бенедикт Хоуп, 38 лет, выпускник Оксфорда, родители умерли, никаких записей криминального характера, даже нарушений правил дорожного движения, чист, как стеклышко». Расплескав кофе, он передал характеристику Рего. внезапно факс начал печатать вторую страницу. Когда аппарат выплюнул ее в руку инспектора, тот с изумлением посмотрел на этот листок, его взгляд заметался по строчкам, сверху стояли атрибуты британского Министерства обороны и надпись большими заглавными буквами «Просим соблюдать максимальную секретность». Далее шел текст. Люк присвистнул. «Что там такое?» — приподняв голову, спросил Риго. Симон передал ему документ. «Характеристика военных на Хоупа» риго прочитал факс. «Будь я проклят», — выругался он. «Это тянет на международный скандал. Он и есть тот самый стрелок, я уверен в этом». «Но что он задумал? Зачем ввязался в бандитские разборки?» «Не знаю», — ответил Симон. «Но мы возьмем его за задницу и все выясним. Я объявлю его в розыск прямо сейчас». Он поднял телефонную трубку. риго покачал головой и постучал указательным пальцем по факсу. — Тебе понадобится половина всей французской полиции, чтобы поймать этого парня.